Глава вторая. Сколько он себя помнил, его всегда жалели. Маленьким жалели потому, что у него было слабое здоровье, и он часто болел. Его баловали игрушками, фотоаппаратами, велосипедами, сладостями. И по этой причине он крайне терпеливо переносил все врачебные процедуры, когда его с матерью укладывали в стационар. Не орал, не бился головой о стены и пол, не хватался за материн подол. вешал нашей фотоаппарат, брал в руки любимого деревянного робота и шёл на уколы. И болезнь со временем отступила. Когда он подрос, его жалели за невзрачную непривлекательную внешность. Он был невысоким, худым, виснущим, с редкой порослью огня на рыжих волос. Дорогая одежда, которую мать с отцом в то время таскали из-за границы через своих знакомых, висела на нём как на колу. Тонкие руки, покрытые веснушками, в рукавах фирменных кофт и футболок смотрелись макаронинами. Девчонки фыркали, парни просили продать то, что ему не идёт. Он не обижался на первых, а вторым вежливо отказывал и в какой-то момент решил ходить в качалку. За пару лет окреп, возмужал и из дрябя превратился в спортивного парня с хорошо развитой мускулатурой и внушительными кулаками. но последнего не требовалось к нему никто не лез. Его жалели. Он же болел всё детство. Подслушал он как-то трёп одноклассников: "Тронь его и издохнет, в тюрьме что ли за него сидеть? За кого угодно, но только не за Ваньку Корнеева". Его не трогали, к нему не лезли и почти не дружили с ним, если не считать тех моментов, когда просили списать. А учился он, конечно же, на отлично. но зубрили и ботаником его никто не обзывал жалели чуть позже когда он вернулся в родной город после окончания высшей школы милиции и устроился работать его принялись жалеть за женщину доставшуюся ему в жёны господи никому не нужна была а он несчастный позарился шептали соседи клавка же страшная как смертный грех потом его принялись жалеть за то что клава от него ушла Ох, даже она не стала с ним жить, по-лёрно поменялся шёпот. На работе, куда он устроился после окончания высшего учебного заведения, жалели за те болезни, которыми он переболел в детстве, за отсутствие друзей, за жену, которая его бросила, и не нагружали особо тяжкими преступлениями, хотя он работал именно в отделе по особо тяжким преступлениям. Корнеев справлялся с тем, что ему поручали, блестяще справлялся. Втайне ему хотелось чего-то более серьёзного, значимого, но просить он стеснялся. И отчётности по раскрываемости на своём рабочем месте не нарушал, то есть доводил до суда все дела, которыми занимался. Все, кроме одного. Иван Сергеевич стокнул по столу дном кастрюли, в которой варил яйца им с Сашкой на завтрак. С сомнением глянул на блестящий пластик новенького кухонного стола и подложил под горячее дно полотенце. Он вернулся к плите и помешал картошку в сковороде. Взял два огурца и два помидора из плетёной корзины под окном, пучок зелени из холодильника и принялся строгать салат в большую стеклянную миску. Потом туда же погромсалварённые яйца залил всё сметаной, посолил, разложил по тарелкам зажарившуюся до хрустящей корочки картошку и позвал Сашку к столу. Дед, доброе утро. Сашка выскочил из ванной с зубной щёткой за щекой. Дай мне минуту. Внучатый племянник достался ему в наследство от покойной сестры. Та воспитывала его с рождения, хорошо воспитывала в строгости. Парень вышел хорошим, без современных вредных привычек, но и без кучи комплексов, которыми наградила Корнеева его личное детство. Он тоже принимал участие в воспитании Сашки. Сестра часто болела и лежала в больнице, оставляя внука на него. Иван Сергеевич не роптал. Ему даже нравилось проводить с ним время и называть себя велел дедом. А как ещё, удивлялся он каждый раз с вопросом со стороны: "Двоюродным дедом? Дядя Ваней?" Какой я ему дядя? Я ему дед. Сестры не стало, когда Сашка служил в армии, в далёких местах. Приехать у него не вышло. Корнеев сам потом к нему в часть летал. На пенсию я вышел, Сашка, признался он, когда внук удивился свободному времени деда. Всё, хватит. Я так решил. Копье ломать не в моём характере. Да и молодые на пятки наступают. Подставы какие-то за спиной выдумывают. Я к такому не готов. Не могу я так. Дома бабушки твоей займусь, в порядок приведу. Будем с весны по осень с тобой там, а зимой в моей квартире. Она так хотела. Ты как думаешь? Так же или своя точка зрения имеется? У Саши всегда на всё имелось собственное мнение. Он был принципиальным, но на этот раз их мнения совпали. Конечно, ничего продавать я не стану. Возмутился он, когда дед положил перед ним завещание сестры. Будем то там, то там. А если я женюсь, дети пойдут. Что им в городе летом делать? А ты что будешь делать? пристал к нему Корнеев. Когда? Когда дети пойдут? Когда одемобилизуешься? Не решил ещё? Решил, он широко улыбнулся. По твоим стопам, дед. Выучу заочно, а пока в ППС пойду. Туда после армии набирают. Я узнавал. Ну-ну. Не сказать, чтобы он был недоволен выбором внука. Нет, но и восторгов особо не испытывал. Знал, что это заслуга, ни тебе времени свободного, ни благодарности от населения. А если семью решится завести, что тогда? Кто выдержит быть рядом? Даже его Клавдия, цеплявшаяся за их брак как за спасательный круг, и та не выдержала, ушла. Но отговаривать внука Корнеев не стал. И вчера с благодарностью принял от него подарок с первой зарплаты. "Знаю, вы пивать не любишь, поэтому купил тебе удочку. Крутая, дед, я отзывы читал. Скоро на дачу перебираться, теплееет с каждым днём, а там озеро, слышал, рыбалка знатная. Будешь нам уху варить, жаркое из карпа делать?" "В сметане?" Корнеев любовно поглаживал новенькую удочку. "Можно и в сметане". Сашка вышел к столу уже одетым. тёмные брюки, чёрный форменный свитер в ППС, куда он собирался, и его не взяли. Предложили оперативную работу, узнав, что он уже поступил заочно на первый курс. "Дед, это и престижнее, так ведь?" радовался внук, вернувшись с собеседования. "И опаснее". Не стал ему поддакивать Корнеев. "Понимаешь, всё ответственность. Готов?" "Ты прямо как подполковник Зотов", фыркнул тогда Сашка. Он пафосной речью полтора часа толкал Всё больше он говорил, а я слушал. Зотов всё работает. Удивился Иван Сергеевич, и подполковник. Ну да, зам по кадрам. Пристроился, стало быть, недовольно проговорил Корнеев и от объяснений воздержался. Окунёшься, сам всё поймёшь. Саша проработал уже полтора месяца, пока ему всё нравилось. Правда, видеться стали реже. Бутерброд сделать? Корнеев иссо со наблюдал, как внук ест, и болезненная нежность, всегда казавшаяся ему ненужной, лишней, затопила душу. Он любил его ребёнком, потом подростком, сильно любил. Он был единственным у них сестрой. Когда Саша вырос и превратился в юношу, а сестры не стало, к любви Корнеева добавилось кое-что ещё страх. Он выедал ему душу день за днём. Сточасов затылок тупой болью подкрадывался бессонницей. Страх за внука изводил его так, что он даже похудел за последний месяц. Иван Сергеевич сам себе был противен за то, что вёл себя как насетка. Без конца звонил Саша, уточнял, когда придёт, поел ли, как самочувствие. Сашка пока терпел. На звонки всегда отвечал, не раздражался. А что будет дальше, когда у него появится любимая девушка? Останется ли в его жизни место для деда? Не, бутерброд не надо, объелся. Внук пил чай из любимой бабушкиной кружки. И с собой не надо, дед. Не съедаю же никогда, а выбрасывать жалко. Чего ты? Саша поставил кружку на стол и вскрыл на него внимательнее. Похудел чего-то. У тебя ничего не болит? Голос внука созвенел тревогой. А то давай я тебя в ведомственную клинику свожу. То, что внук заговорил о сброшенных им килограммах, было приятно. Заметил, не пустое он для него место стало быть. И тут же мысленно прикрикнул на себя: "Чего это распустился? Что за сопли? Его всю жизнь все жалели. Теперь внук принялся. Всё будет хорошо, сынок". Он и так его иногда называл. Похудел, потому что ходить стал много, специально, чтобы не зажиреть на вольных тахлебах. А в клинику не пойду, со мной всё в порядке. Точно? Точно. Стойка выдержал он подозрительный взгляд внука. Сегодня как? Опять поздно? Не знаю. Как правонарушители. Внук подмигнул. Сам же знаешь. Интересное что-нибудь есть? Иван Сергеевич встал и, не взирая на запрет внука, начал сам убираться со стола. Какие дела сейчас у вас в производстве? Ой, дед, скажи что же. Сашка рассмеялся, встал и принялся помогать. На рынке из-за места подрались. Нас вызвали. А вас зачем? Один из пострадавших пистолетом размахивал, оказался детской игрушкой. Хм. Иван Сергеевич уступил Саше место у раковины и отряхнул руки. Знаешь, что я тебе скажу, дружок? Сейчас он игрушкой размахивает, завтра травматическим пистолетом, а послезавтра за боевой схватится. Любовь к обречению оружием сидит в башке. Ты себе на будущее пометку сделай и запомни его, этого парня. А чего мне его забывать? Он всем знаком. Это Фёдоров. А, -а, -а знаю такого, Корнеев поморщился. Вот ведь не уимётся никак. По молодости за колье всё хватался, потом биту возил в багажнике в 90-х. Теперь вот игрушкой людей пугает. Может, не игрушка, а то был сынок. Может, игрушка в кармане, а ствол под прилавок скинул. Знавал я таких хитрецов. Место драки осмотрели? Вроде нет, неуверенно произнёс внук после паузы. Закрыл кран и глянул растерянно. Драчунов в машину садили и в отдел увезли. Протокол составили и отпустили. Квалифицировали как административное правонарушение. Запомни, Саша. Иван Сергеевич взялся за чайник, налил себе полную кружку кипятка и бросил туда лимон. Чай он старался не пить, с детства не был приучен из-за болезней. То, что на первый взгляд кажется пустяком, может потом оказаться большой проблемой, и наоборот. Всё надо проверять, прямо там, на месте. Не проверишь можешь потом пожалеть, а проверишь лишишь себя сомнений. Понял, дед? Учту. Саша вытер руки кухонным полотенцем, которое Иван Сергеевич менял каждый день, и пошёл в прихожую. Уже оттуда крикнул: "Пока, дед, до вечера позвоню". Сашка не позвонил до 5 вечера ни разу. И Корнеев не выдержал, набрал его сам. Телефон внука неожиданно оказался вне зоны. Не то чтобы он сразу перепугался, нет, просто испытал лёгкое волнение. Поначалу, через час он повторил попытку. То же самое. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. В ту же самую минуту Корнеев запаниковал с такой силой, что перестал чувствовать левую сторону груди, где у него билось сердце. И рука, которой он пытался натянуть левый ботинок, онемела. Он выпрямился, отдышался, но не помогло. Левая сторона тела словно перестала существовать. Это от волнения, это от волнения. Это не то, что я подумал. Он подошёл к зеркалу, висевшему над полочкой в прихожей, и принялся строить рожи. Лицо послушно корчилось улыбкой, горестной гримасой морщилось удивлением. Левая рука поднималась, пальцы сжимались в кулак. Это от волнения. Так и не обувшись, он в тапочках дошёл до соседней двери и позвонил. Дверь открылась сразу. Молодая соседка Тонечка всё поняла и за рукав втащила его к себе, усадила на низкий табурет. обнажила его левую руку и принялась мерить давление. Ну, и чего столько паники? Всё нормально. 125 на 80. Позавидовать можно. Вы чего, Иван Сергеевич? Тоня, перепугался что-то, сам не пойму. Сашкин телефон выключен, и я и вы решили, что подстреленный 2 часа назад на рыночной площади молодой оперативник, это непременно он. Я вас умоляю, Иван Сергеевич, Таня протянула ему стакан с водой и крохотную таблетку. Вот, выпейте. Это от нервов. И новости, ты дощераз смотрите внимательнее. Фамилия погибшего оперативника не Корнеев. Сашка ведь носит эту фамилию, так? Да-да, он Корнеев. Александр Иванович Корнеев. Отчество сестра ему мою дала. Так мы решили. А фамилия у нас не одна? Он Корнеев, Тонечка, да. Он понял, что плачет. Шкамос сделалось горячо и мокро, а Тоня не спроста протягивала ему бумажное полотенце. Корнеев прикрыл лицо ладонью, плечи дёргались. Он их чувствовал, и сердце проснулось, начав молотеть в грудь и спину. Сашка жив. Ни о чём другом он сейчас думать не мог. Сашка жив. Через полчаса Тоня проводила его в квартиру, повесила на вешалку куртку, поставила вдоль стены разбросанные ботинки. Как фамилия? спросила она Тони, когда она уже повернулась к нему спиной. Как фамилия застреленного оперативника? Что там вообще произошло? Вчера на рынке была драка, а сегодня с обыском туда пришли и пистолет, что ли, обнаружили, или не обнаружили, а из него стреляли, толком не поняла. Тоня наморщила лоб и пожала плечами. Подробностей не знаю, Иван Сергеевич. А фамилия погибшего Виноградов. Совершенно точно я ничего не путаю. Вам ведь кажется знакома эта фамилия, не так ли?